Глава 9а Факел прихваченный в коридоре свежий. Счётчик времени обещает аж 12 часов непрерывного горения. Однако пламя постоянно потрескивает и пускает клубы дыма. Чёрт, когда же ты раскочегаришься нормально? Рецепт такого осветителя, конечно, надо бы узнать, но похоже его дешевизна играет в минус. Надо всё же лампу сделать. Благо тюлений жир не имеет срока годности. Огонь в ответ вновь мигнул и протрещал что-то невразумительное. Однако замолчал я не от этого. В тот момент как раз был дожила кремня, из-за которой пришлось изогнуть штольню. На желтовато-коричневой поверхности камня появились точки уязвимости. Сердце застучалось в предвкушении новостей, а кирка словно сама собой крутнулась в руках. Точка цели искателя, напоминавшая лазерный визор обруча трёх упражнений, зацепилась за светлый круглешок, впаянный в казавшийся ранее монолитным кремень. Я поднёс фокел ближе, он замерцал белой точкой в светящемся ореоле. Пятнышко цели у указателя запрыгало с ореола на вкрапленник и обратно. Пузырь подсказки запрыгал следом, словно не понимая, где же развернуться полностью. Я придвинулся и пробормотал: "Чем ближе, тем больше подробностей". Опа! Белый опал, размер ноль целых две десятых сантиметра, ослабленная порода, рекомендуется для нанесения удара. Я почесал в затылке. Вот как значит срабатывает прокачка проходки в связке со статами. Ну, неплохо. камушек мелкий и, скорее всего, бесполезный. Но выковырить попробую. Астрео кирки уперлась рядом. Я нажал, поднатужившись, и от белесого пятна потянулись нити трещин. Нет, предполагаемых трещин. Внимание, силы для преодоления крепости камня путём давления недостаточно. Нанесите нормальный удар. Ну, привет. Нормальный удар разобьёт эту фигнюшку, которая притулилась в центре, а у меня коллекции ненужных камушков не пополнится. Тут в голове словно щелкнуло, и я шлепнул ладонью по лбу во внезапном Азарине. Да, Росланд же реально подыгрывает, главное ушами не хлопать. Не даром так вовремя мне гном продал зубило. Мог ведь подойти любой другой, но подошел именно тот, который нужен. А значит, что эти мелкие камушки далеко не так бесполезны, как бубнят старики. С этими словами я упер в жиловак острую железяку с рунами и тюкнул по ней молотковой частью кирки. Призрачные трещинки, разбегающиеся в разные стороны, проявились ярче, а одна толщиной с волос так и осталась, как и в ноль. Ну вот, другое дело. Посторонних сообщений нет, значит, процесс пошёл. Бей, ковыряй, и будет тебе. Через минуту возни я уцепил кончиками пальцев крошку опала, отбитую от кремня, и посмотрел сквозь неё на огонь факела. В монолите камушек казался белым, но в действительности просвечивает. Теперь осторожность соблюдать было ни к чему. И я от души врезал по уязвимости остриём кирки. Тут же по желе звездой разбежались глубокие трещины, и в глубине их открылись ещё пара опалов, таких же белых, словно осколки фарфора. Тут что в глубокой даже покрупнее. Азарт охотника отозвался дрожью предвкушения. Захотелось бить, ковырять и раскачивать камень за камнем, забыв о времени, о мобах, о игре и реальности. Там же могут таиться настоящие сокровища. Я отшатнулся, аж закусив губу. Стоп, гноме, давай сначала по гост наладим. Счетчик-то тикает. Вернемся позже и от души поковыряем эту жилу, когда время будет. Посмотрел на таймер, вздохнул и обреченно добавил: А если не будет, отправлю кого-нибудь сюда, из прокачавших мудрость, интеллект и проходку. Кирка вновь вгрызлась в известняк, выламывая разноразмерные, но ровные блоки. Серый камень отламывался легко. Места уязвимости, что прежде были размером с грецкий орех, при теперешнем уровне проходчика стали с яблоко. Зубило позволило выламывать куски мела одним ударом. Под допросом аналитика я вспомнил, что его в подгорном мел куры едят, чтобы нормально нестись. А кур этих сейчас в посёлке заводят массово. Так что скоро мел будет в цене. Поэтому я заботливо складывал белые куски в инвентарь. Потенциальные наконечники, белемниты, тоже попадались регулярно. Выданная тачка ускорила вывоз камня, так что не прошло и получаса, как забой штольню, упёрся в огромную глыбу лабрадорита. Уязвимости на ней новостями не порадовали, всего лишь пустоты. Зато отколот Четыре подходящих камня получилось без труда. Правда, чтобы подобраться, пришлось поставить два забоя малой штольне рядом, после чего она позволила расширить проход до большой штольни. Этот здоровенный камень, впаянный в гору, как и предыдущий, был мокрым, чёрным и покрытым натёками кальцита, в глубине которого таились крошки бирюзы. Возиться с натёками я не стал, но заботливо сложил в инвентарь, забив его под завязку. Да, на следующую проходку надо баул захватить, чтобы складывать добычу открытий чудных, сказал я себе под нос, проводя инвентаризацию. 237 белемнитов, 110 кг кальцита с неведомым количеством бирюзы, 12 кг мела и завитый в бугристую спираль амонит. Без свойств, но настолько похожий на кругляш какого-нибудь талисмана, что я на него целое место в кармане потратил. Хотя мог бы сыпать в этот же карман 3 кг мела. Условности игровые, такие условные. Тачка, выданная по квесту засыпать разлом, оказалась потрясающей штукой. Я уже прикидывал, как буду таскать один лабрадор за другим через всю гору, когда вдруг обнаружил, что эти здоровенные камни прекрасно в неё укладываются. Громоздятся, конечно, горой, но перемещать можно. Я ухватился за рукоятки, поднатужился и покатил без малого полторы тонны по коридорам подземелий. Колесо тачки недовольно хрустило, десять тысяч единиц прочности изделия начали уменьшаться. Причем чем дальше я катил груз, тем быстрее. Но все же до лестницы, что вела вниз на кладбище, у нее еще оставалось семь тысяч пятьсот шестьдесят прочки, так что это изделие гномьего мастерства еще долго не потребует ремонта. По ступеням я ее спускать не рискнул. Инерция в Росланд вполне реальна, и кувырканье с полста метров могло запросто закончиться плитой перерождения. Так что я бодро перетаскал вниз каменюки на плече, выложив редком на потенциальном погосте. Счетчик показал выполнение задания, однако охранитель кладбища не появился. Я осмотрелся и позвал: Каргнарьер, принимай лабрадор. Ноль реакции. Я обошел кладбище, пытаясь вспомнить, откуда старец в прошлый раз выскочил, и уперся в одной из высоких мраморных надгробий. Ну, раз тебя нет, возьму хоть бавчик что ли родовой. Надгробие под пальцами прохладное и гладкое. Я замер на несколько секунд, и по рукам прокатился жар. Дуримар из рода пиявок благословляет вас. Плюс пять защиты от укусов паразитов. Время действия три часа тридцать минут. Двадцать девять минут пятьдесят девять секунд пятьдесят восемь секунд пятьдесят 50... Пятьдесят семь секунд. Я расхохотался. Ну спасибо, у дружил предок, век не забуду. Тут же за спиной раздался ворчливый голос. Ты зря смеешься, мил гноме. Вот попадешь на болото, еще спасибо скажешь, когда всякий гнус будет наровить концентрацию сбить. И вообще, если не нравится случайное благословение, подходи к нужным могилам. Писать и читать гномы не могут, но вот родовой знак-то видеть можешь. Я обернулся и увидел недовольно насупившегося смотрителя. Тот в развалочку подошёл к мраморному камню, ткнул в вырезанный на нём круг с зигзагом в середине и добавил: "Вот, надо будет от насекомых оброниться. Касайся именно таких. С остальными сам разберёшься. А если не надо благословение, то и не хватайся. Сила восстанавливается у надгробия только через час". Гном круто повернулся и потопал прочь, а я обескураженно спросил: "Эй, кргнорир, ну понял я всё, понял. Что насчёт погостовских камней?" Гном подпрыгнул, повернувшись в воздухе, и воскликнул: "Принес, показывай!" Похоже, с сигнализацией усмотрителя напряженка. Но как его вызывать, я, кажется, понял. И то хлеб. А гном уже ощупывал и крутил в руках черные глыбы. Наконец кивнул: "Хорошее!" Затем не обращая на меня внимания, выхватил зубило, сорвал с пояса молот и забегал вокруг, молотя по чёрной глыбе, как дятел по дереву. Так что осколки полетели фонтаном, как гильзы из автомата при стрельбе очередями. Я с минуту посмотрел за его ловкими прыжками, потом осторожно кашлянул. Э, уважаемый, мне бы опыт до да награду и по своим делам бы. Смотритель кладбища с верепа заыркнул, взвалил превратившийся в ровный блок лабрадорит на плечо и жестом приказал следовать за собой. гном. Повторяй каждое движение. От его тона все вопросы у меня как-то отпали. Мы сделали круг по площадке, потом ещё один поменьше. Гном шёл и делал левой рукой движение, словно отодвигал занавеску. Потом его вовсе присел на корточки и сделал ещё круг. Вопросы невольно всплывавшие в мозгу пропали уже после первого круга. Стены провала сначала потускнели, а потом и вовсе пропали в серой хмари. Чётко видна была лишь спина Коргнорира да узкая тропка под ногами. Смотритель двигался по спирали, видимой только ему. Наконец, старый гном выпрямился и с размахом откнул камнем под ногами. Оптёсанный клином низ обелиска глубоко вонзился в землю, как мне показалось в первый миг, но снизу тут же, словно крючковатые пальцы, выскочили железки и с щелчком захватили основание. Внимание! Лабрадорит установлен на постаменте. Выполнено скрытое задание. Основать погост. Полторы тысячи единиц опыта. Доступно второе задание. Активировать погост. Для этого необходимо влить в камень две тысячи единиц маны. Награда: пятьсот единиц опыта. Принять? Нет. Эй, смотритель, задание было как бы не совсем такое, заговорил я и полез в логи за доказательствами, на что старик нетерпеливо ответил: так и выполнял ты его не один. Ну что, напитаешь камень магии или так и будешь тратить мое время? Две тысячи. Стоп! Я проглотил возражение и заглянул в интерфейс. Баф силы Реала на разум же работает. Три тысячи с лишним маны позволяли, да еще как позволяли. А смотритель утвердил: можешь, положи ладони на камень, неважно где. Скорее! Гном нетерпеливо приплясывал, сверля меня сумасшедшим взглядом. Его нетерпение оказалось заразным. Я шлёпнул руки на чёрную поверхность и тут же почувствовал, как они заледенили. Мана хлынула из пальцев двумя мощными потоками. От металлических держателей основания с щелчками посыпалась ржавчина, обнажая маслянисто поблёскивающую сталь. В грубо отёсанном лабрадорите начали разгораться фрагменты синих радуг, переливающихся, словно внутри заключено полярное сияние. Острые осколки небрежно отбитые зубилом, поплыли как восковые, и когда руки перестал кусать холод, вспыхнуло сообщение. Погост активирован. Камень заряжен полностью. Плюс 500 единиц опыта. Я повернулся к смотрителю кладбища, но тот уже вложил мне в руки огромную кувалду, что появилась ни весть откуда, и торжественно произнёс: Бей сверху. Попади точно вот сюда". Коргнорир постучал по его макушке, расположенной на уровне груди, и добавил: "А то осколки поранить могут". Я механично принял кувалду и пробормотал: Какие ещё осколки? Острые! Бей давай, приказал гном, и его борода вздыбилась словно наэлектризованная. Ничего не понимаю, зачем тогда "Дай скорее!" рявкнул смотритель, аж глаза повернулись в орбитах. Я ругнулся, примерился и обрушил загадочный инструмент куда требовалось. По ушам ударил звон, земля под ногами дрогнула, и лабрадорит нырнул вниз, раздвигая стальные держатели. Не успел я опомниться, как он вынырнул обратно, словно поплавок после поклёвки, и безшумно развалился на три дымящихся куска. Я невольно ругнулся, но проглотил комментарий, потому что дым внутри вдруг сгустился, стал материальным. И через пару мгновений из корточек поднялся широкоплечий гном в потрепанной одежде, ошарашенно крутящий головой. Он пробормотал: «Что? Где? Каргнарир?» Взгляд его темных глаз зацепился за смотрителя кладбища, а тот заключил его в объятия, радостно воскликнув: «Зеркало древних не солгало. Ты снова с нами. К мне руб, брат!» На губах появившегося гнома появилась неуверенная улыбка. Затем он сморщил лоб и провёл ладонью по бороде, вычищая застрявшие осколки чёрного камня. "Погоди, я был у тёмных эльфов, не в хель, Эрлдома Асы, сказал, что нужна помощь, заплатил 1000 золотых". Тут гном схватился за пояс и облегчённо выдохнул, услышав характерный звон монет. Затем вновь нахмурился и продолжил: мы спустились в темную бездну с красными стенами, и там была длинная сабля. Гном вздрогнул и добавил срывавшимся голосом: из сабли вылезли щупальца, и я сам стал саблей. Я рубил, рубил и рубил. Последнее, что помню, это мертвое лицо Невхиэля, оставшееся под ногами, а я куда-то поплыл. После этого очнулся здесь. Каргнарир тяжело вздохнул и ответил: "Демоны подарили темным эльфам оружие, усиливать которое можно, с кормив ему душу гнома. Но если владельца убивают..." Гнома можно вернуть на погост, закончил я фразу смотрителя. Тот кивнул и сжал жёсткими пальцами моё плечо, деловито сказав: "Зеркало говорит, что ещё один наш соплеменник почти готов к возвращению. Какой-то высокопоставленный эльф, создавший демонический меч, сейчас отравлен и чем-то заражён так сильно, что никакие средства не помогают. Так что из ловушки меча скоро вернётся ещё кто-то из Подгорного, или даже не один". Сказал я: "Эти мечи заклятия могут за раз по несколько гномов в себе держать". Но могильщик сказал успокаивающе: "Ничего страшного. Нужно больше лабрадора и только. Камень мёртвых хорошо принимает и отпускает души, а размер как раз под одного воскрешённого. По очереди всех вернём, сколько бы ни было". Судя по всему, подарочек демоны выдали Дроу тот ещё, проговорил я задумчиво. Один эрл посмеивался, удивляясь глупости окружающих на его байке о том, что эльфийские дамас хлеснутся из-за какого-то могущественного артефакта в братоубийственной войне. Говорил, что такого бреда быть не может в принципе. Однако, похоже, демоны переиграли самый сильный народ Росланд.